Владимир Поселягин. «Спасти красноармейца Райнова». Книга 4. Райнов. Пролог. Я стоял с флегматичным видом, пока станция сотрясалась, и увидел, как слева от меня пластиковые панели стены сминаются, и в меня летит стена огня с каплями расплавленного металла и пластика. Я только и успел резко застегнуть ширинку, ойкнув от боли. В туалете же был, как меня накрыло. А все равно ничего не поделать. Диверсанты брали наш секретный исследовательский центр на борту станции. И, чтобы не попало в руки противника секретное оборудование и информация, станцию со всем содержимым просто уничтожили. И персонал, и солдат охраны, и нас, работников центра. Хотя я к работникам центра относился посредственно, был телохранителем и пилотом главного в лаборатории, своего дядюшки, академика Артема Райнова. Если коротко, то вот он я, Степан Райнов, 26 лет. Отслужил срочную в космодесанте и одно понял – армия – это не мое. Впрочем, наш полк числился за флотом, но для меня это одно и то же. Как срок службы закончился, меня пригрел дядюшка. Ему нужны были верные и надежные люди. Он организовал поступление на курсы телохранителей и в летное училище. Гражданская правда. Два года обучался, а дальше был личным пилотом и охранником дядюшки. Пару раз потребовалось и кулаками поработать, и оружием, что вполне умею. Лицензия-то действующая. Чем занимались в центре, я в курсе. Дядюшка держал. Да уж, параллельные миры. И своим, Райновым, дядя помогал всегда. Молодец. Мне одному из первых поставили на ауру хранилище. Много в нем тайком вывез и, наоборот, привез на станцию. Для этого дяде был и нужен пилот вроде меня. А тут месяц назад тот вдруг вызвал, в кабинете в защищенном пошептались. В общем, похоже, неприятности нас ожидают. Как бы нас всех не зачистили. С хранилищами на аурах у нас есть шанс переродиться. Это уже доказано как факт. Оба в курсе про это, но окажемся на месте без хранилищ. То, что стоит, оно самоуничтожится, дав нам шанс на новую жизнь и сохранив память и знания с опытом. Поэтому дядя поставил мне второе хранилище, но свернутое. Оно запустится после перерождения. Вообще бы стоило побольше поставить, но после того, как по станции погулял один хитрый перец по кличке Лето, тут такие драконовские меры безопасности поставили, чудом и одно мне установили. Впрочем. Даже на выбор было что ставить. Например, хранилище, что, развернувшись, сразу на две тонны будет. При нем внутри свернутого хранилища три амулета может быть. Пригодятся. Было раньше хранилище, совмещенное с амулетом управления големами, но там сбои пошли, глюки. Пару носителей померло. И этот проект закрыли. Однако маги недавно новинку выдали. Много минусов — Но все перекрывает несомненный плюс. Эту новинку мне и поставили. Для начала при запуске хранилище с нуля начинает работать, как запустишь кач. В день 10 кило. Стандарт. Впрочем, это все минусы. Да и минусами я это не считаю. Хранилище может качать долго. Полгода, и вот ваши две тонны. Просто время дать надо. А вот амулеты ниоткуда не берутся в отличие от размеров хранилища. Да, такое хранилище, что с нуля начинается, может внутри семь амулетов хранить, почему-то только так. Да, такое хранилище, что с нуля начинается, может внутри семь амулетов хранить, почему-то только так. Эту проблему маги решают, но решить не успели. Амулеты подобраны толково, самые мощные и лучшие, Личной защиты, зарядки, накопителей, лекарские с функцией диагноста, мощные сканеры ночного и дальнего видения, климат-контроля и боевой, что работает воздушными лезвиями. Правда, получу доступ к амулетам, они раскроются, когда хранилище хотя бы на 50 кило накачает объема. Я же говорю, мелочь, а не минусы. Вот такие дела. А тут вдруг война, да под базар и тревога. На борт станции проникли диверсанты и штурмовые группы противника. Все это в течение часа, как узнали о войне и этот штурм. Все явно спланировано было. Дядя знал или подозревал. Пока дядя с работниками центра уничтожал все секретное, а большинство пихал к себе в личное хранилище, особенно из спецхрана, я рванул в туалет. Ну вот приперло и все тут. А дальше ликвидация станции, и это точно наше. Противнику это край как не надо. И темнота. Что ж, здравствуй, перерождение. Интересно, куда я попаду? Да, дядя сказал, где бы ни оказался, стоит громко сообщить о себе, чтобы меня потом могли найти. Я могу в любом мире переродиться, даже в магическом. От этого и буду отталкиваться. Кстати, не всем своим людям дядя делал такие предложения, только доверенным. И когда тот сможет, будет искать их. И меня тоже. Приходить в себя было тяжело. Я дрожал от холода, сжавшись под мокрым шерстяным одеялом и чуть ли не выкашливал легкие. Это первое, что я ощутил, когда очнулся. Думать тяжело было. Тело явно сильно больное, что, видимо, и облегчило заселение. Меня сил даже радоваться не было. Надо же, а дядя прав, я переродился. Теперь задача выжить держать нос в табаке и стать известным, чтобы как маяк в ночи. Это позволит меня найти. Пока же стоит дождаться запуска хранилища. Это двое суток. Потом еще пять, пока на руки не получу доступ к амулетам, особенно лекарскому. Как бы не загнуться к этому времени. Откинув одеяло, я сел. И, пошатываясь, встал, беря тело под контроль. Прошлый же владелец загнулся, как я теперь понимаю. Пока плохо получалось, но перевернуть матрас сухой стороной вверх, а также подушку, смог сделать и снова лечь, закутавшись в одеяло. На тумбочке холодная каша в жестяной тарелке и остывшее подобие чая в кружке. Вот и стал быстро есть. Нужен материал, хотя еда чуть обратно не пошла. Но мы, райновые, свое не отдаем тем более съеденное. В окно я видел качающуюся лампу под шум метели и снегопада. Зима. Кажется, это союз. Я на земле, получается? Интересно, в кого я попал и в какое время? То, что это больничка, вижу, но уж больно зачуханная. О! Кстати, стянул с себя полосатую робу, мокрая, бросил на тумбочку и продолжил трястись. Одеяло совсем не грело, хотя мокрую часть на ноги кинул, а на тело по суше. Тут еще в туалет так приперло, хоть криком кричи. Может, утку поискать? Я, кстати, к туалетам теперь настороженно отношусь. В один вон зашел, так мало того, что меня в нем испепелило, так еще и защемил. Не знаю даже, что страшнее. Ну, шутки шутками, а действительно приперло. По счастью, сосед закряхтел на койке и сел, шаря ногами по полу. Я тут же повторил его движение, сунув ноги в холодные боты, по размеру куда больше, и вместе с ним, укутавшись в одеяло, и пошел в туалет. Не ошибся, туда и шли. В углу у входа ведро с крышкой, туда тот звеня и стал отливать. Я в своей очереди дождался, полосатая роба, что на мне была, насторожила. Номер на груди не нашел, но, чую, я в сидельце попал, знать бы где. А теперь соседа бы разговорить, хотя бы предварительно понять, куда попал. Вот я ему почти в спину и задал вопрос. «Плохо помню, сознание плавает. А мы знакомы?» «Нет», — буркнул тот. «Вон у окна парень лежит, вы с ним общались. Мужику было ближе к пятидесяти». Такой плотный, судя по покашливанию, тоже простыл. Так что, сменив его у ведра, сам наконец-то сбросил лишнюю жидкость, закрыв ведро крышкой, я прошел к указанному парню. Мужик уже скрипел койкой, пытаясь уснуть. Я же растормошил парня, благо спал тот чутко и сразу спросил. «Ты, Ваня, ты чего?» Света от уличного фонаря было немного, но тот хорошо меня рассмотрел и сразу узнал. «Значит, меня Иваном зовут?» «Теперь так зовут. Буду привыкать». «Да сознание плавает. Не помню даже, как зовут. Напомни, где мы и какой год?» «Ух ты ж!» Тот сел на койке, спустив ноги, и все же пояснил. «Иван Райнов ты! Мы в концлагере Заксенхаузен. Сейчас февраль сорок второго. В плену мы. Сюда как особо опасных и склонных к побегу привезли». «О, как! Спасибо, ты очень помог!» Шаркая ботами, я вернулся к своей койке. Та уже остыть успела. Холодно ложиться было, но я лег, закутавшись в одеяло и сжавшись в комок. Так теплее. Хотя в комнате не сказать, что прям мороз. Трубы отопления у стены грели. Пар изо рта не вырывался. Однако многое действительно стало ясно. Я попал в своего предка. Если так посмотреть, я попал в своего прямого предка. Нас разделяло больше двухсот лет. Ну, понятно, что это не наш с дядей предок. Мы от него ведем древо, параллельный мир, но для нас неважно, какие миры, все родные. Тут я дядю поддерживал. Что я помню про деда? Да немало. Хорошо изучил его биографию. Не только у нас дядя собирал, но и во многих параллельных мирах что были открыты. Додумать не успел, так, сотрясаясь часто от кашля, меня и вырубило. Уснул как-то незаметно. Очнулся в той же палате, под двумя одеялами. Кто-то накрыл, похоже, тот знакомый, что вчера мне объяснил, в кого я попал. Сидит на койке и из тарелки наяривает. Одеяла рядом нет, так что, откинув одеяло, со всеми поздоровавшись, только трое ответили, «Тот с секунд вчерашний», Знакомый, что одеялом поделился, и еще один лет тридцати. Остальные, как я слышал, на английском общались. Еще один вроде француз. Ну да, тут в лагере кого только не держат. В общем, я решил подкормить ослабленный организм. Рядом стояла тарелка на тумбочке. Сначала чай выпил, пить очень хотелось. А это морковный чай оказался. Потом к еще теплой каше приступил. Сечка на воде, ну а есть можно. К ней два кусочка назреватого, не особо хорошо пропеченного хлеба. Ну и пока мы все насыщались, в открытом проеме двери мелькал доставщик, что пищу принес. По полосатой робе тоже из заключенных. Сам стал вспоминать историю жизни прадеда. В той версии, где мой мир был, жил в Ярославле. Мама, папа и младшая сестра Олеся. Родственников хватало. В начале лета 41-го закончил 10 классов. А на следующий день началась война. Все недавние школьники, конечно же, побежали в военкомат. Вот и дед тоже. Деда отправили в командирское училище, в школу младших лейтенантов, на командиров стрелковых взводов учили. Благополучно закончил в конце сентября и начал участвовать в московской битве. Два месяца активно воевал, и вроде неплохо. Даже удалось поучаствовать в наступлении. А на пятый день его взвод вырвался вперед, Вошли в город, там встречная контратака, и после рукопашной, где его скрутили, и пошел в плен своим ходом. Там, в вагоне для командиров, в тыл, в пути на пересыльном пункте тот с приятелем напал на конвоиров, почти додушил своего, когда подбежавшие немцы отбили своих. Как склонных к побегам и вообще фанатиков, их побив, отправили дальше в тыл. Лагерей для командиров и на захваченных территориях хватало да в Польше. Но деду одному не повезло. Под Берлином в концлагере тот оказался. Тут генералы и ниже до майоров, а он один младший лейтенант. Кстати, сильно простыл там, несколько недель в лагерной больничке провалялся. Видимо, этот период я и застал. Тут дед двухстороннее воспаление легких явно не пережил. В общем, до конца 43-го держали Ивана Райнова под Берлином. Потом перевели в Австрию, где и освободили союзники в 45-м. Там уже передали представителям советской власти. Проверку тот нормально прошел, попал в плен в бою, с немцами не сотрудничал, так что его уволили из армии. Там и встретил дед свою будущую жену на каком-то полустанке, пока в Ярославль возвращался. Нину, беженку с Донбасса. Поженились через полгода. Дед заочно учился в техникуме на киномеханика, работал в столярке. В качестве киномеханика до пенсии проработал в городском доме культуры. Трое сыновей, от младшего моя ветка и пошла. Чуть позже, через сто лет, мои прабабушка и прадедушка встретились, поженились, и только тогда узнали, что одни предки у них. По деду от Ивана Райнова, а по бабушке от Степана Райнова. Двоюродных братьев. У них дети были, от них моя ветвь Райнова и пошла, а от других — дяди. Вот такие дела. Дед всю жизнь в Ярославле так и прожил. Что по мне, как и где жить, зависит от меня. Это параллельный мир, следовать тому, что в истории семьи моего мира было, вообще не обязательно. Так что вряд ли я с Бабниной тут встречусь. Вот об этом я и размышлял, пока быстро приговаривал завтрак». Несмотря на кашель и слабость, отсутствие вкуса, есть хотелось, и это было видно. Посуду забрали, я же растянулся под одеялами, наблюдая, как остальные на свой быт время тратят. Тут врач пришел. Тоже из пленных, англичанин. Всех осматривал. Я попросил второе одеяло, одно не помогает. Кстати, роба просохла, я ее надел, в этой полосатой пижаме был. Обещал поспособствовать. А так температура пока высока, ближе к 38, дали порошок. Надо же, лечат, после этого разошлись. А одеяло выдали, то вернул владельцу с благодарностью. В углу ведро с крышкой на стуле стояло, там пресная вода. Нас не ограничивали, но она холодная, поэтому я поступил, как и другие, налив воды в кружку и поставил на батарею отопление. Долгий кипятильник но хоть вода теплая. Стоит сказать, что я владею в совершенстве английским и немецким. Маги же у нас работают, есть такой амулет — обучение языкам. Вместе с письменностью и счетом. Дядя предложил обучить, я не дурак отказываться. Три языка изучил — магического мира и вот эти два земных. Сам выбирал. Вообще долго думал, китайский или все же немецкий брать, но выбрал немецкий. Как чуял. Всего три языка. Лекарь советовал больше такие удары по мозгу не наносить. Это ему вредно. Достаточно трех языков. И я, кстати, ими часто пользовался. Не зря учил. Пока лежал, мысли перескочили на хранилище и тот комплект амулетов, что там был. Жаль, не я комплектовал состав амулетов. Вместо климат-контроля я бы амулет управления големами сунул. Жаль, но такие амулеты проходят по особому списку, и нужно немало согласований. В верхах оценили и поняли, что это за оружие. Вместо ночного и дальнего видения, хотя и нужный амулет, взял бы амулет хранилища в виде браслета. Конечно, и эти семь амулетов круты, но просто стандартная подборка. Да черт, я и тому, что есть, рад буду, лишь бы запустилась. Ну, а пока я больше лежал. Принимал порошки, хотя на нас их тратили мизер, и принимал пищу. А в туалет не выпускают, он только уличный. Скворечник на два посадочных места. Нам недоступен, поэтому ходят в утки или в ведро у входа. Санитар, что тут в лечебнице работает, тоже из наших, полосатой роби, и розовой нашивкой на груди, убирает, моет и возвращает тару. Два дня пролетели, мне чуть легче стало. Такого потоотделения уже не было, начал общаться с соседями активнее, пару партиек сыграл за сальными картами. С британцами, а те офицеры, общался спокойно на их языке. Те, кстати, обрадовались. Хорошее британское произношение. Хранилище еще утром запустилось, к моему немалому счастью. Рабочий стол знаком, изменения мизерные, настроил под себя, запустил сразу кач. Уже шесть часов идет. Пару килограммов имеется. То есть, пока все идет как надо, что и радует немало. Сосед, да, тот парень, что меня опознал как Райнова, он майор-летчик, удивленно спросил, а ты откуда английский знаешь? В школе немецкий преподавали, а у меня склонность к языкам оказалась. Тем более, несколько немецких семей рядом жили, коминтерновцы, с практикой помогли. Решил английский еще изучить, поставил себе задачу к окончанию школы. За три года и изучил, благо носителя языка нашел. А тут шикарная практика, разве можно такое упустить? А раньше не говорил? Скрывал, сейчас не вижу смысла. Может, на теплое место назначат, с повышенным пайком? Переводчиком? Это и на самом деле мой план на ближайшее время. До конца весны дергаться и бежать смысла я не видел. Сейчас зима, морозы, на улице не поспишь также весной слякоть и грязь. Можно в начале мая двинуть, а там дальше до своих, преодолев немалые территории. Вообще, я отслеживал, как жили другие десантники в это время. Дядя доступ давал, да, к материалам, где все это урезано в отчетах. Так что представлял, как можно и нужно жить в это время. Хранилище живое принимает, буду любовниц держать. А я на девок лютый был, и в прошлой жизни, даром что женаты двое сыновей. Да и было это по залету. Или самолет штука нужная, тот же шторих Аист, тонну весит, откуда угодно взлететь можно. Три месяца мне качать хранилище, чтобы мог самолет держать, как раз к маю, а сегодня 10 февраля, и накачается. А такая штука точно пригодится. Мне тут в лагере, и нужно устроиться получше, чтобы дома и прождать. План как план, по-моему, неплох. Я не собирался бежать немедленно в лютый мороз, у меня ничего не было, чтобы там выжить. Амулеты есть, я помню, тут про снаряжение и припасы я имею в виду. Так что стал показывать знания языка. Соседа мое объяснение удовлетворило, и мы часто по много общались. Я честно сообщил ему, да и врачу тоже, что потери памяти теперь имею. Видимо, последствия высокой температуры. Поди, знай, как там мозги сварились. Так что в больничном листе указана амнезия, помимо пневмонии. А сосед описывал, что тут в лагере происходит, какие правила и в каком бараке мы числимся. Мы в одном состоим. В общем, да, неплохо освоился. На пятый день, под конец дня, к вечеру, я уже переживать начал. Наконец, в хранилище появились амулеты. У меня в голове звонок сигнала произвенел. Я о нем и не подозревал, вздрогнул всем телом. Там пузырь сжатого пространства. Вот и активировалось открытие. Амулеты выпали ко мне в хранилище. Вообще маг, что создал это чудо, пытался объяснить, что он сделал, но я не совсем понял. Не в теме. Главное, работает. Так я второй его испытываю. До этого у другого десантника был, вполне работал. А так ночь, как все уснули, через руну привязки приписал все амулеты. Надо будет запас накопителей сделать, имею только те, что в амулетах были. А так мне лучше с каждым днем было. Соседи тоже менялись, одних выписывали, других укладывали. Один немец в тяжелом состоянии был, их среди зака хватало. Умер через два дня, тяжелая форма простуды. Я с ним общался, тот то в сознании, то бессвязный бред говорил. Врач меня бы подольше подержал, но через две недели, с момента, как я очнулся в теле Райнова, главный врач, он немец, после обхода приказал меня выписать, освободить койку. Понял, что я излечился и симулирую, чтобы подольше тут задержаться. К этому моменту хранилище имело размер в 120 килограмм с мелочью. Что ж, собрал вещи. И меня, сопровождающий в нужный барак, отвел. Это сделал охранник, немец. Из оружия у него на ремне только дубинка. Да и форма на нем с виду обычная армейская. Только знаки различия другие. Майор Литон раньше был выписан. В бараке встретились. Вообще, основная масса пленных в бараках. Но были и отдельные камеры в тюремном блоке. Да, одиночки. В них держали особо опасных и генералов. Переводчикам меня не поставили. Тех, что было, хватало. Относительно теплая уличная одежда есть, так что чистили от снега территории, вывозили на санях, что буксировал десяток пленных. В общем, работу находили. Это мне еще повезло, лёгкой была. 20 дней я в бригаде снегоуборщиков находился. Тут ослабленные или после болезни работали. Так не нагружали, как других. Однако 15 марта... Мне 10 числа 19 лет исполнилось. А ведь больше месяца я тут. Хранилище накачалось на 330 килограммов, меня перевели на трассу для испытания обуви. За день я отмахал по ней в новых хромовых сапогах порядка 15 километров. Больше сил не было. Вообще это только называется для испытания. Та же пара новеньких сапог, моя задача их разносить чтобы германский офицер, что их получит, не имел проблем с новой обувью. И сразу получив разношенные и удобные на силах, А то, что у узников кровь сбиты ноги, — это мелочи. Все для Рейха, все для Великой Германии. Эта трасса тоже еще не самое худшее дело, хотя и на ней не больше месяца выдерживают. Дальше ноги опухают, кровавые мозоли, ходить невозможно. Это я к тому, что на территории есть тир, где офицеры упражняются в стрельбе по живым людям. Есть лечебный барак, где над заключенными устраиваются бесчеловечные опыты. Есть барак смертников, но он за территорией. Там проводят массовые казни. Тюремный блок и гестапо. В общем, я прикинул, решил начать подготовку к массовому побегу. Вечер, пусть ноги ныли с непривычки, но я и решил привлечь к делу, кого нужно. В лагере было сопротивление. Понятно, это скрывают, немцы ищут, кто в него входит, но, поглядывая, какие группы собираются в нашем бараке, определить, кто где, труда не составляет. Так что, спустившись с нар, они у меня сверху, тут в три ряда нары, и двинул к длинным столам. Там заключенные принимают пищу, за столом сидела отдельная группа советских командиров. Генералов не было, но полковник один имелся. Вроде командовал корпусной артиллерией на юге. «Поговорить бы надо, товарищ полковник!» Подойдя, сказал я, с глазу на глаз. Тот меня мельком осмотрел, дальше одним движением головы отправил своих людей погулять, и я устроился напротив него. Тот рассматривал меня, вот для затравки, и решил выдать выдуманную мной же историю. Я 13 декабря попал в плен. За день до этого комбат сказал, что к медали меня представил и званию лейтенанта. Я младшего приставку имею. Однако приказа не видел, знаки различия и документа имел на младшего лейтенанта. «К своим выйду, мне как представляться? Потому что, если отправят запрос, вдруг там ответят, что лейтенант». «Хм, «Представишься, как младший лейтенант. Но историю с повышением опишешь, чтобы в курсе были», — коротко ответил полковник. «Хорошо», — тут я наклонился через столешницу к нему поближе и зашептал. «Да так, чтобы не то, что не услышали». По губам не прочитали. Есть возможность сбежать. В больничке немец местный заболел и умер. Успел рассказать, что участвовал в строительстве этого лагеря. В одной стенке ливнесток сделали. Он и сейчас там. Но потом по плану замуровали его. В полкирпича. В стене сделали так, что не видно, что там что-то есть. Пока снег очищал, я простукал. На месте ливнесток. Два метра кирпичной стены и наружу выходим. Подточить раствор, вынуть кирпичи и с другой стороны выбить ногами и на волю. Проблема одна. Это место видит с двух вышек. Ночью тоже не уйдешь, прожектора. Остается ждать весны или лета. Сильный дождь, ливень скроет побег и прикроет от прожекторов. Я и один бы удрал, но это подло бросать своих. Однако нужно все организовать, чтобы весь лагерь увести. За ночь, если ливень прикроет, все на той стороне окажемся, и дальше бежать. Это усложнит немцев поиски, распылит силы. Разбить по группам, назначить командиров и каждый по своему маршруту. Но тут нужны штабные командиры с опытом. А это в вашей компетенции. Только одно условие. Я в вашей группе бегу. Вы наверняка лучший маршрут выберете. Хорошо. о Разговоре ни слово. Как решим, сообщу. Я молча кивнул? и вернулся к нарам, где вскоре уснул. То, что меня заставляют бегать по трассе в новых сапогах, не страшно. Амулет восстановит повреждения. А главное, это отличное поле для тренировки. Я, оказывается, дохляк. Едва 15 километров освоил за целый день. Нужно физически восстанавливаться. Другие языка по 40 километров пробегают за день. Вот так под подушку амулет зарядки, там накопитель с лекарского амулета, и спать. Вроде неплохо разговор прошел. Что по амулетам? Себя я излечил полностью. Даже следа в пневмонии нет. Пока все. Можно тело к идеалу привести, но там усиленное питание требуется. Не с нашей скудной кормежкой. Где только ноги не протянешь. У меня вот сегодня физические нагрузки скаканули вверх, а размер пайка все тот же. Уже не хватало. А так задел на будущее и сделал. Дальше видно будет. Что по стене, то я сам ливнесток сделаю. Там кирпич в одном месте выщерблен. Сунул руку незаметно и убрал кирпичную палку длиной в два метра до другой стороны, в хранилище. Потом прикрошить и избавиться. Да на той же трассе. Там обломка в кирпиче хватает. Вот так палками убирая и сделал ливнесток под видом арки, чтобы проползти можно было. Проблема, чтобы это не засекли. И нужно вставить кирпич, я уже присмотрел подходящее место, закрыть дыру, через которую руку совать буду. В общем, планы на будущее есть. Посмотрим, как это лагерное сопротивление поработает. Неплохо вопрос был решен. С утра после привычного построения на плацу и перекличке до казни двоих за попытку побега их повесили. Из другого барака парни нас распустили. Я всего два круга по трассе сделать успел. Пар от меня так и пер. Причем довольным был. Когда сапоги выдавали на складе, мои подписаны были. Я незаметно новенькие хромовые моего размера увел с полки. Плюс рулон ткани для портянок. А отвечать кладовщик будет, он местный служащий. В общем, меня выдернули два конвоира из внутренней охраны. Я сразу понял, что это жужу неспроста. Сняли ранец со спины с песком, для утяжеления он был и чуть не на руках отнесли к тюремному зданию но занесли в крыло где располагалась гестапо догадка переросла в уверенность сдали а знали о возможном уходе двое я и полковник вот как теперь кому доверять меня в специальную допросную завели руки застегнули в кандалах и цепями подняли от чего я стоял на цыпочках дальше зашел офицер впервые вижу звание не знаю не разбираюсь в чинах сс и на немецком что я им тут владею, тот в курсе, стал задавать вопросы. Именно по побегу, где именно находится левнесток. Я же молчал, мысли суматошно метались в голове, одно стало ясно, если задержусь в лагере, мне не выжить. Я уже на заметке, и меня быстро в барак к смертникам определят. Или в тир. Осталось одно, бежать, причем немедленно, и, похоже, одному. Ну, заключенные сами себя лишили шанса. А от полковника я такого не ожидал. Козел он, а не полковник. Даже если кому из своих доверенных рассказал, а тот уже слил, все равно козел, потому что это его человек. В общем, я сразу активно закивал, показывая, как готов к сотрудничеству. Я могу показать, гер-офицер, но снаружи там есть примета. Изнутри сложно, простукивать стены надо, и то покажет пустоту или нет, не знаю. А снаружи сразу будет видно. «Мне бы выбраться за территорию, а там уж разберусь, поэтому и решил такую сказочку слить. А вдруг поверит?» Тот пристально изучал меня несколько секунд. У меня капли пота на висках аж выступили от волнения. И кивнул, приказав конвоирам «Выведите его наружу, я буду ждать». Офицер вышел, пока конвоиры отпускали натянутые цепи, дальше снимали с рук кандалы, возвращали сапоги, те самые, что я разнашивал. Их сняли. Босиком был на мокром бетонном полу. И вернули утепленную лагерную полосатую куртку. В легкой одежде снаружи замерзнешь. Да у меня даже шапка полосатая была, матерчатая, с ватой внутри. Впрочем, я амулет климата имел. Мне вполне комфортно даже под ветром было. При мне два амулета, защиты и климата пока достаточно. Вот так сопровождение этих двух боровов я был сопровожден к воротам. Многие ЗК, что это видели, поглядывали нам вслед и через двойные ворота, солдат часовой, видимо, в курсе, спокойно пропустил, вышли наружу. Мы оказались за пределами лагеря. Точнее, за пределами огороженного лагеря. Так как те строения недалеко, рядом еще железнодорожная станция, где паровоз пыхтел, тоже ему принадлежат. Вон то здание — это станция смерти, где смертники находятся. Ладно, неважно. Время для побега выбрано неудачное. Сам это вижу, снегопада нет, ветер легкий, день, недавно утро закончилось. Все видно вокруг на многие километры. Однако будем отталкиваться от того, что вижу. Рядом окраины крупного города, я даже название знаю. Ораненбург. Берлин южнее, километров 40 до него по прямой. Надеюсь, пока я бегу к окраинам, тут метров 400. Личная защита выдержит огонь стрелков с вышек. Шансы один на сто. Я и на него уповаю. А пока сообщив, между какими вышками замаскирован проход, и мы двинули туда. Часть пути по довольно глубокому снегу. Я первым шел, в хромовых сапогах. Мои заковские боты остались на месте переобувания. Прокладывал тропинку. Остальные за мной. Офицер замыкал. С ним еще солдат был с карабином Маузер за спиной. Он лом нес. «Да, я первое подходящее место выбрал». Мы подошли прямо к стене. С двух сторон нас не видно, с третьей — одно здание и окраины города. Свышек особо не смотрят, там наблюдение направлено вовнутрь, а не наружу. Поэтому я, когда указывал пальцем на кусок стены из красного кирпича, то сразу начал действовать. Тут, указывая пальцем, я дождался, когда подойдут и туда посмотрят оба конвоира и солдат с офицером, все четверо против меня, то сразу прыгнул на них. У меня едва 350 кило наработано, сомневаюсь, что все четверо поместятся. Прикинул, пока их сюда вел. Сущие килограммы не хватит, здоровики как на подбор. Поэтому в прыжке, коснувшись Боровов, обеими руками убрал их в хранилище, причем одного только наполовину, бедра и ноги упали на снег, орошая их кровью. Перекатившись, прыгнул на двоих оставшихся, даже не успели крик поднять, так все быстро было. Этих тоже убрал, только лом упал в снег. Дальше, прижавшись к стене, действовал быстро. Доставал по одному неприятелей, сначала одного Борова без ног и резким ударом лома размажил ему голову. Упал как сноп. Потом второму, дальше с солдатом также поступил, а вот офицера аккуратно вырубил прикладом карабина по затылку и доставать старался так, чтобы те ко мне спиной были. Офицер один имел схожую со мной комплекцию, Разве что я тощий, а он поплотнее. Вот и стал экстренно скидывать с себя все и снимать с офицера, начав с шинели. Фуражку отложил, переоделся полностью. Переодевался, присев, сугробы скрыли нас от разных взглядов. Хорошо все село на меня, сапоги хромовые мои же, что я разнашивал. Пара офицера не подошла, на размер меньше. Но я их прихватил. С солдата все снял, обыскал все тела на ценное. Часов две пары с одного конвоира и офицера. Офицерский себе надел. Офицера штык-ножом добил от карабина. А то он зашевелился на снегу, застонав. Присыпал тела снегом. Карабин уже в хранилище, приготовлен к бою. Пистолет «Вальтер» тоже там, готов к немедленному применению. Кабура пуста. На животе она, как и положено. И вот по пробитой тропинке двинулся обратно. Странно, но шума и тревоги не было. А так присыпал тела неплохо, там целая горка, если и найдут, то не сразу. Выйдя на автомобильную дорогу, заложив руки за спину, как будто прогуливаясь, и не спеша двинул к окраинам. Это тоже сработало. Я не привлекал внимания, вот и ушел в улочки города. Оттуда, кстати, полсотни зака бежали с десятком конвоиров. Видать, с каких-то работ возвращались. Я отвернулся, встав на обочине, так те пробежали мимо, ломая шапки. Научили нас этому. Потом дальше. Так по волочкам погулял, выискивая взглядом, как смыться в Берлин. Там искать, если и будут, то не скоро. Приметил лавки и магазины, вот в один и зашел. Благо, у офицера солидный бумажник был, зарплату получил не иначе. Денег у трех других было куда меньше, но все же были. Общая сумма, что я имел на руках, 157 марок банкнотами и еще 5 марок монетами. В магазине продовольственном зашел, изучая ассортимент, приобрел без проблем два кирпича буханок хлеба, две банки с консервированными овощами, две банки с итальянским томатным соусом, три банки с фаршем, пачку макарон и пачку соли. Она килограмм весит. Мне это упаковали плотной бумагой и перевязали бечевкой. После этого поспешил прочь. Да продавщица с подозрением принюхивалась. Мы ЗК, мы пахли, и это чувствовалось. А мне повезло увидеть, как на обочине у ресторана остановилась машина. Роскошный черный «Мерседес». Салон покинул генерал, судя по синим лампасам от ВВС. Тот подал своей даме руку, для жены молодая, любовница, скорее всего, и повел ее в ресторан. Время к обеду близится, в принципе, можно. Я же, подойдя к машине, открыл водительскую дверь, касанием за плечо убрал шофера, сел на его место, двигатель работал и включил первую скорость, отъехал, а вскоре, развернувшись, покатил к выезду. Там выехал на трассу до Берлина, а указатели были, и прибавил скорости где-то километров 60 в час. Неплохая машина, плавная на ходу и движок мощный, только весит за две тонны. Я даже расслабился, уверенно управляя машиной. В управлении разобрался быстро еще пока по городу крутился. В пути достал амулет сканера, он неплохо показывал дорогу на 2 километра. Мощный, да, но не по дальности, а из-за дополнительной опции поиска. Золото или драгоценных камней, например. Когда нашел пустое место, никого в обе стороны. Достал шофера и решил вопрос с ним штык-ножом. Убивать меня учили на службе и научили хорошо. Да и потом приходилось, пару раз по делам дяди, так что особо не вызывало это никаких чувств. Тем более это солдат вражеской армии. Еще живым не оставлял. Трофеи, что были, тоже снял. Кабура с пистолетом парабелом. Тело скинул за обочину, привалив снегом. Едва с места успел тронуться и разогнаться, как показался встречный автобус, набитый пассажирами. Рейсовый, похоже. Дальше до Берлина без проблем доехал. В баке топлива с половину будет, хватит. Пару раз посты видел, но те только покосились и не остановили. На одной из улочек оставил машину, места глухие, осмотрел салон, потом багажник. Он крохотный, но пару кожаных саквояжей и солдатский ранец. Видимо, шофера вмещал. Пока убрал в хранилище, не осматривая. Зато в багажнике нашел небольшой топорик. Вещь нужная и котелок на 5 литров. Видимо, часто пользовались, плохо отмыт, в спешке. Качок или домкрат не интересовали, сумка инструментов тоже, так что закрыл багажник. В салоне мелочевка была, тоже не нужна, кроме теплого пледа, видимо, в дороге ноги кутают. Вот так и покатил дальше. Приметив большое государственное здание, все рядом на улице и во дворике перед ним заставлено машинами. Многие были одной модели с моей, там припарковался, протер тряпицей все, чего касался, и, заперев машину, по пути выкинул ключи, пошел прочь. Машину в таком месте найдут не сразу. За это время я буду далеко. Ушел я в другой квартал, довольно далеко. Если бы не амулет климата, замерз бы. Шинелька слабо грела, вроде март 16-е, а минус 15 было. Работал я сканером, искал место для ночевки и вообще укрытие на несколько дней, и нашел. Многоквартирный дом с пятью подъездами. Одной стороной выходил на оживленную улицу, другой во дворик. Вот так я прошел в него и поднялся на третий этаж второго подъезда. Дом в пять этажей был, замер в ожидании на лестнице. Квартира жилая, меня заинтересовала мужская одежда разных размеров в двух шкафах, включая зимнюю. Мой размер вроде был. На кухне чайник еще горячий, хозяин или хозяйка вышли недавно. Дождусь возвращения, как откроет дверь, уберу касанием в хранилище и пусть там находится, пока я живу в квартире. В Берлине я собирался задержаться закупить что нужно, пока кач идет и место копится. Подготовлюсь к долгому пути в сторону своих. Я вообще думал, летом к ним выйду. Даже подумывал в концлагере до 43 третьего посидеть, а там сбежать. Я, может, и крутой, как вареные яйца. Дядя про меня так говорил. Но воевать особого желания не имею. Даже с амулетом личной защиты это край как опасно. Я не юноша с отзором горящим и понимал, что такое война. Впрочем, «Если все же придется, буду воевать честно». Об этом я и размышлял, пока ожидал на лестничной площадке между этажей, чуть выше нужной мне квартиры. Только через час хозяйка, старушка с сумкой овощей, видимо, в магазин ходила, минут десять сначала лаялась с соседкой у подъезда, потом кряхтя поднялась к своей двери. На меня спускающегося та даже не взглянула, отпирая дверь. Так что отправил ту в хранилище. Что осталось никому неизвестным. Свидетелей не было. И в глазки соседних дверей не смотрели. Сканер показал. Я прошел в квартиру, заперев дверь. Дальше осматриваться не стал. Что где, благодаря сканеру видел. И первым делом в ванную. Ура! Горячая вода есть. Так что намыливался обмылком мыло. Больше не нашел. И хозяйской мочалкой скреб лагерную грязь. А брит я был налоса. Легкий ежик был. В два сантиметра подрасти успел. Поживу тут. Пусть подрастет шевелюра. «Дальше видно будет». Вот так, помывшись, дважды это сделал, я вытерся тщательно полотенцем и стал обживаться в квартире. В три комнаты та была. Пока на кухне на дровяной печи закипала вода в кастрюле на пять литров, хочу похлебку отварить, зашел в комнату, спальня с тремя кроватями, а на стене фотографии молодых парней. Все, где они старше, в военной форме, и у одного черная траурная полоска ленты в углу. Дети-старушки, и пока один погиб. Или внуки. Для той что-то они молоды слишком. Впрочем, неважно. Открывая шкафы, подобрал чистое нательное белье, трусы и майку, еще два комплекта в запас в хранилище. Дальше подобрал легкую домашнюю одежду. В квартире было вполне тепло. Потом нашел хороший костюм, туфли. Это для лета, мой размер. Зимнюю одежду, полуботинки на шнуровке, отнес к вешалке у выхода. Форму офицера СС, собрав в узел, закинул в угол. Буду уходить, приберу. И где спрячу или уничтожу. Вот так я из продуктов старушки и фарша, что сам купил, мясной суп отварил. Пять картофелин закинул, нарезав. Успел котелок отмыть, часть супа туда ушла, убрав полный котелок в хранилище. Оставалось как раз на тарелку. Вот с аппетитом и поел. С хлебом что нарезал, потом отварил макаронов в той же кастрюле, помыв ее перед этим, всю пачку в кипящую воду высыпал и, как слил воду, фарш из второй банки вывалил, перемешав. Не тушенка, конечно. Попробовав, но, в принципе, ничего. Тоже в запас на будущее, в хранилище. Чая у хозяйки не было, у меня тоже, но банку какао нашел. Его сварил в чайнике, там сел чистить картошку, что как раз хозяйка принесла. Полную сковородку с луком хочу нажарить, аж слюнки потекли. Мутного масла на дне в бутыли нашел, хватит. В общем, проблемы с припасами пока решил. Мне одному на пару недель, если и запасы старушки считать. Однако я собирался еще и пополнить. Поэтому, когда снаружи стемнело, накинул куртку, теплую кепку и двинул на выход. А там по улочкам. Вообще, плана покидать квартиру не было. Хотел передохнуть и выспаться нормально в теплой постели. Ну, а сканер показал кое-что интересное, и не хотелось бы это упустить. Вот и вышел на дело. Вот повезло, обрадовался я, обнаружив еще кое-что, что мне также надо. Жаль, места в хранилище мало. Еще и старушка занимает. А интерес мой вызвали. Дефицитные продукты питания. Большое здание в полутора километрах от дома, где я квартиру занял, думаю, это какое-то министерство. К служебному входу с задней части здания подъехал грузовик, и с него выгрузили ящики, и всякое разное в мешках. Сканер показал палки копченых колбас, сыры, галеты, черт, даже балтийские шпроты. Были яблоки, на вид свежие, печенье, ящики с вином. Вот двое мужчин, что приняли груз, начали в кладовке явно формировать спецпайки. Где больше, где меньше, по должности и положению, видимо. Я как раз картошку жарить закончил, чуть попробовал вкусное и убрал в хранилище. Тоже в запас. Так что собрался, выложил из хранилища все лишнее, саквояж, карабин, сапоги, место освобождал и поспешил к тому зданию, пока не раздали пайки. Похоже, это сейчас и будет происходить. Рабочий день в здании еще не закончился, а эта парочка явно торопится. А я уже считал все там своим. Ну, насколько размеров хранилища хватит. А тут сканер показал пекарню, где как раз выпекли очередную партию хлеба. Горячие буханки и булки так и манили. И плюс сканер подал сигнал на партию алмазов. У старушки я в шкатулке нашел с украшениями, на колечке крохотный бриллиант и само кольцо золотое тоже. Снял с них показания, и теперь сканер искал совпадение. Похоже, квартира ювелира. Загляну обязательно, там есть что взять. Пекарня и ювелир на будущее. Сейчас чисто те спецпайки. Беру до предела. А вот через пару недель, когда решу дом старушки покинуть, перебраться на новое место, то навещу и хлебопекарню, и ювелира, хотя последнего желательно сейчас, чтобы найти мастера, и тот гранил мне камни в накопители. Пока есть возможность, нужно срочно сделать запас накопителей. Они даже важнее, чем эти пайки и горячий хлеб. Впрочем, планы я не менял. Двинул в сторону нужного здания. Не вижу, чтобы комендантский час шел, народу хватало. Видимо, позже будет. Время уже шесть вечера, темно для марта. Нормально добрался, даже до служебного входа. Через центральный не стал, сканер показал, что там охрана и проверка проходит. Зато понял, что за службу тут. Министерство продовольствия и сельского хозяйства. А я у прохожего спросил. Ну да, про себя не забывают. Пайки для служащих неплохие. Уверен только кабинетным работникам. Охрана и прислуга мимо них пройдет. А так вскрыл служебный вход, банально воздушным лезвием срезал замок. И открыв дверь, короткий коридор, и вот она кладовка слева. В коридоре стоят пустые ящики из-под припасов и вина. Нормально, так что зашел и двумя ударами по затылкам быстро вырубил. Убивать не стал, они и не военные, да и ко мне спиной были, наклонившись над ящиком. Я не мог не воспользоваться таким моментом. Дальше 50 кило колбасы ушло в хранилище. Все, что было. Сухие палки. За ними шайбы сыра, по килограмму они, небольшие, 40 штук. А больше и не было. десять банок шпрот, я не особо любитель, но вдруг захочу. Коробку галет, жестяные баночки с разноцветными леденцами, 30 штук. Всего одна коробка, видимо, как и сыр, только руководству. Два мешка свежих яблок, из Италии, как я понял. Главное, чай, фасованный по 300 граммов, в подарочные наборы из пачек. Два вида чая, оба черные и оба из Испании. А там чайные деревья растут? Не знал. Наверное, как кальмары из Белоруссии. Забрав весь чай, его тоже немного было, три десятка пачек обоих типов, зато какао было много, в жестяных банках по полкило. Это, видимо, всем остальным. Много было, я 15 взял. Дальше 10 бутылок коньяка, отличный коньяк, и красное вино 40 бутылок, Вот так и набирал, пока хранилище полным не оказалось. Все, убирать некуда. И ведь все продукты высшего качества. Никаким рзац тут и не пахло. Так что покинул здание и беспрепятственно ушел. Добравшись до дома, где квартира ювелира, я только весело хмыкнул. Там обыск проходил. Правда, не гестапо или полиция. Хозяева связаны. Значит, и в Берлине есть криминал. Дождавшись на лестничной площадке выноса добра, Просто взял тройку бандитов на прицел Вальтера, отобрал добро. Те только зло смотрели на мою широко улыбающуюся моську. И ушел. Вот и все. Побегать по улочкам пришлось. Даже обувь сменил. Ту, что на шнуровке, зимние ботинки. Дошел до квартиры старушки. При этом на мне было почти 50 килограммов весу из трофеев. А добычу куда мне убирать-то было? Хранилище-то полное. Вот так заперся и дальше решил, пока квартиру не покидать. Хватит приключений. Черт, да я только сегодня из лагеря сбежал, а уже столько приключений было. Нет. Перебрав добычу с ювелира, отложил пачки марок, тут 1100. Решил завтра погулять, поискать ювелиров, купить у них же камни и заказать ту огранку, что я хочу. Так не привлеку внимания. Дальше, пока они гранят, хочу нанять несколько ювелиров. Схоронюсь тут на квартире, жду, пока хранилище качается. Добыча с ювелира хороша, тут мне и после войны будет на что жить. Так что я пребывал более чем довольным. Также у бандосов забрал оружие. А они как будто долгий бой вести собрались. У каждого по пистолету и солидно патронов. Самый высокий имел Кольт М1911. К нему три запасных магазина и пять десятков патронов россыпи в карманах. У второго, мелкого и резового обычный на вид люгер, к нему аж пять запасных магазинов, но без запаса патронов россыпью. А вот у третьего был Вальтер ППК с двумя запасными магазинами. Хорошая коллекция собирается, даже порадовали. За оружием вот заметно, что плохо следили. Буду искать ювелиров завтра, найду магазин для туристов и охотников, куплю оружейного масла, надеюсь, продадут свободно и документов не спросят. Все оружие почищу, включая карабин, да офицерские унтерские пистолеты. Оружие нужно держать в порядке. Кстати, обыскал всю квартиру, нашел документы от некоторых сыновей. Старый студенческий билет, и мы вроде похожи. Буду носить с собой, если что, прикроюсь. Фото мутное, вполне очертания лица на мое схоже, Можно спутать, если не присматриваться. И дата билета — 39-й год вот после всего этого снова принял душ вода в этот раз чуть теплая текла не то что днем и спать на одной из кроватей сыновей завтра немало по городу побегать придется отдохнуть хорошо нужно о и от формы офицера сс избавлюсь мне она без надобности если в ней возьмут на месте шлепнут лучше так не подставляться да и отыграла та свое не вижу причины ее оставлять это не полевая форма у передовой ее не используешь А проснулся вскоре, выла сирена и раздавался грохот канонады. Зенитки били. Был воздушный налет на город. То ли наши, то ли британцы. Да пофиг. Если честно, мне спать не дают. Грохотания бомб были далеко, по промышленным объектам бьют. Значит, наши. Бриты на все сыпят. Даже окна целы остались. Хотя извинили. Но, как смолкла сирена, я дальше спать. С утра плотно позавтракав. В планах до вечера делами заниматься. После этого, покинув квартиру, поспешил прочь. Первым делом в магазин для охотников. Он мне первым попался на глаза. К счастью, бутылочку оружейного масла продали без проблем. Даже ветошь была. Также взял, как и отличный охотничий нож. Правда, определил две проблемы. Да я о них и так знал. Общаться мне было сложно. Я владел английским и немецким языками будущего. И те сильно отличаются с теми, что используют тут. Много новых словечек. Я потому в лагере на языковую практику и налегал. И на немецком, и на английском, благо были там их носители. В общем, на немецком я говорил с сильным акцентом, поэтому сообщал, что инженер из Польши. Вроде проходило. А самое главное — не снимать шапку. Если сниму, все, хана. Бреют на только зака. Я потому и хочу две недели в квартире старушки пожить, чтобы отросли. Потом посещу парикмахера, пострижет, уже не будет такой приметы. А сейчас мне шапку снимать крайне не рекомендуется. Бутылочку с ножом в хранилище убрал и дальше спрашивал у прохожих, где найти ювелиров. И подсказывали именно тех, что на дому работали. Хотя парочку навестил и в мастерских. На меня странно поглядывали, еще бы. Захожу в помещение и в зимней меховой шапке, но лучше пребывать странным заказчиком чем во мне опознали бы того, кем я и был. Беглым. На удивление нашел восемь ювелиров, из которых семь согласились поработать экстренно. За это доплата шла. У них же и камни купил. В большинстве рубины, крупных всего пять. Были и изумруды, и мелкие бриллианты. В общем, выбирал, объяснял, как огранить, и те работали. Понятно, камни выкупал полностью и аванс по работе огранки выдавал. Каждый ювелир сделает по два камня, навещу их через неделю. Уф, гора с плеч. Вот так по-тихому и вернулся. Больше ничего не делал и не совершал. Вернувшись в квартиру, я занялся собой. Амулет зарядки работал, лежал наверху шкафа. Как раз зарядил камень, вставив амулет лекарский и стал работать с собой, доводя тело до идеала. Это, конечно, потребовало материалов, постоянно голодным был. Но ничего, потреблял, готовя новое блюдо. Но за два дня довел, даже зубы теперь идеальны, и волосы заметно отрастил. Это, конечно, не полноценный идеал, где даже геном меняется. К сожалению, у моего хранилища такой опции нет. Ну, а тоже неплохо. Также почистил все оружие, перезарядил, перебрал все вещи, саквояжи и солдатский ранец из «Мерседеса» тоже. Отличный и качественный бритвенный набор, явно генеральский. Шелковое белье, вполне мой размер. Вранцу у водителя мелочевка и отличный плоский армейский котелок с кружкой и ложкой внутри. Отбирал лучшее и оставлял. Остальное готовил или к продаже, как саквояжи, они мне без надобности, или к утилизации. Сделаю полынью и утоплю. Так неделя и прошла. Надо припасы пополнить, на неделю осталось, и вот ювелиров навестить.